Глава 22. Всплески света вспыхивали в ночи. Я восхищенно наблюдала, как Кара и Нейт перебрасываются силой друг с другом. Темп нарастал, они двигались все быстрее, скорости давно перешли грани человеческих возможностей. И почему я все это время играла со светильником в комнате, заставляя его включаться и выключаться по желанию, когда можно было творить такое? «Контроль света – важная составляющая, так как темные теряют приличную долю возможностей, огражденные от тьмы», – вспомнила я слова Нейта. Но детские фокусы и в подметке не годятся искусству, которое происходило сейчас передо мной. Кара использовала наступательную тактику. Она неожиданными пасами отправляла энергию в сторону парня. Тот избегал ее ударов, быстро перемещаясь в разные стороны. Когда настала очередь Нейта атаковать, его техника отличалась изощренностью. Он не шел на пролом, нет. Он выжидал момент, когда девушка совершит ошибку. Оступится, задержится на долю секунды и не прощал ей заминки, сбивая ее с ног потоком силы. Казалось, что он выигрывает, и у Кары нет даже шанса противостоять. Но мгновение спустя она вновь осыпала его градом энергетических сфер и разрезала пространство хлёстким ударом, зацепляя хранителя. Они увлеклись, но мне не хотелось останавливать. Впервые я так ярко видела дуэль, отмечала уловки каждого и запоминала сильные и слабые места обоих. В следующий раз, когда я переместила свой взгляд на кару, девушка подмигнула мне. Истолковать ее намерения я не успела, так как у меня летели несколько светящихся шаров, и отпрыгнуть или увернуться не оставалось возможностей. Единственное, на что хватило времени, выставить руки вперед. Я зажмурилась перед самым ударом, но ничего не произошло. «Кара, зачем?» — голос Нейта совсем рядом. «Это же тренировка, да, ей учиться. Я не об этом тебя просил. Ты слишком ее оберегаешь». Я открыла глаза, фигура Нейта закрыла меня от девушки, похоже, он схватил пулю за меня. «У нее хорошая защита, энергия не прошла бы через нее, ты сам это знаешь». «Ты в порядке?» — спросил он мысленно. «Более чем. Она права, твоя гиперопека может только навредить», — транслировала я ему. Он развернулся, на лице было написано категорическое несогласие с моими словами. Я ответила ему тем же выражением лица. Мы молча стояли и сверлили взглядами друг друга. Если он хотел, чтобы я отступила от своей идеи, то зря надеялся. Найд взял мою руку, а вторую поднял ладонью вверх. Я почувствовала, как сила отвечает на его внутренний приказ, и в то же мгновение образовалась сфера. Сжав кулак, он поглотил энергию обратно. «Еще раз», — сказал он, и я поняла, зачем он взял меня за руку. Парень переносил на меня свои ощущения, показывал, как управляет силой внутри себя, как формирует шар и контролирует его мощность, а затем впитывает все назад. Процесс был понятен. Он отпустил мою руку и отошел на приличное расстояние в сторону. Кара ждала, улыбкой подбадривая меня. Я вспомнила, как уже проделывала это во сне. Там получилось легко, но сейчас простого желания было мало. Что ж, на то и нужны тренировки. Сила внутри ждала, я заставила ее скопиться в районе ладони, и когда они переполнились, представила, как из нее образуются сферы. И это исполнилось, я держала в руках светящиеся шары. Радость от успеха взвилась внутри, оба наставника были довольны. «Надо создавать их быстрее, потренируй это. Поглоти и сформируй вновь, все время ускоряясь», — помогала Кара. Я проделала так несколько раз, но спустя четыре попытки сила перестала отвечать на мои приказы. Черт, а так все хорошо начиналось. Может, девушка права и мне не хватает чувства опасности? Когда Нейт был на грани смерти, сила послушалась. Что если и сейчас сработает? Я перевела дыхание. Кара, я готова. Девушка кивнула и заняла удобное положение. Со взглядом Нейта я решила не встречаться, только отправила ему мысль, чтобы не вздумал меня спасать. Он ничего не ответил но уверена, он выполнит просьбу. Мгновением позже в меня летело несколько сфер, я нырнула в сторону, избегая столкновения с ними. Кара давала мне передышку, чтобы я вернулась на исходное место. Нужно было включаться в бой, но ладони оставались пусты, несмотря на то, что горели от количества силы, сосредоточенной в них. Девушка вновь атаковала, шаров стало больше, чтобы я не смогла улизнуть, как в прошлый раз. Пришлось упасть вниз, но одна задела меня в правое плечо. Место соприкосновения пронзило болью, чувствовался ожог вперемешку с тем, будто от меня оторвали кусок плоти. Видимых признаков не было, одежда цела, думаю, и кожа тоже, но внутренне я ощущала дыру, через которую я теряла силы. Вот как это действует. Часть энергии я направила в плечо, оставалась рабочая левая рука, и я перенесла основной запас в нее. Секунды до следующей атаки испарялись. «Используй щит», — подсказывал Нейт. Он может не только разум защищать. «Где ж ты раньше был?» Я пыталась понять, как перенаправить свои барьеры с мыслей на защиту своего тела. Сферы летели в мою сторону, я побежала вправо, пригибаясь и уклоняясь от них. Кара не останавливалась. Приходилось то ускоряться, то замедляться, избегая касаний шаров. Но парочка все равно зацепила меня, оставляя все те же ощущения ожога. Впереди возник Нейт, перекрывая мне путь в ту сторону. Я подалась назад но он вновь оказался передо мной. Заводит меня в угол. Выхода не было. Я ускользнула от еще одного шара, он пролетел очень близко. Правая рука и плечо онемели, бедро и икра горели. Действовать я могла только одной рукой. Я злилась на себя, готовилась к боли. Эти эмоции дали толчок моей силе и на ладони образовалась сфера. Не задумываясь, я отправила ее в сторону Кары. Девушка увернулась и атака прекратилась. боковым зрением почувствовала свет со стороны Нейта. Его руки формировали огромный шар искрящейся энергии, в пять раз больше обычных и наверняка во столько же раз мощнее. Он собирается запустить им в меня. Еще одна сфера летела от меня в сторону парня, но он играючи отошел, когда она приблизилась к нему. Из рук кары снова исходил свет. Они ударят вместе. Мне не увернуться. Одновременно с двух сторон ко мне стремились сферы. «Щит. Все, что мне оставалось». Я вытянула руки в двух направлениях, удивляясь, что онемевшая часть мне еще подчиняется, и выплеснула энергию навстречу атаке. Сила удара повалила меня на землю. Все тело лихорадочно горело. Я не могла двигаться, говорить, даже дышать. Я не ощущала ничего и в то же время чувствовала беснование силы. Казалось, я превратилась в кольцо, ловушку, вытягивающую жизнь из самой себя. Остатки меня раздавали последние приказы телу. «Не смотри», темнота поглотила зрение. «Не слушай!» — звук окружающего мира отключился. «Не думай!» — словно клавишей выключателя я погасила мозг и провалилась в забытье. Странное жужжание надоедливо пыталось вытянуть меня из сна. Я мысленно заглушала его, убегала все дальше. Как назло, оно меня находило и, приближаясь, создавало больше шума. «Еще рано!» — не хочу просыпаться. Противный звук следовал за мной, насколько бы глубоко во тьму я не погружалась. «Да что тебе нужно?» Стоило прокричать, как оно исчезло. Вот и славно. Темнота обволакивала, укрывала, убаюкивала. Наслаждение тишиной. «Вставай!» Всеобъемлющий и ошарашивающий гром пробил каждую клеточку меня и многократно отразился, создавая вселенский раскат, выплевывающий меня на поверхность. Я тонула. Вдох. Обжигающая волна пробежала через всю меня. Я резко села. Пазл из моей боли, воспоминаний, чувств сложился в мгновение и вернул способность ясно мыслить. Тело двигалось. Я слышала женский шепот где-то слева. Передо мной сидел Нейт. Все вокруг оставалось прежним. Холодная земля вытягивала последний сок из прошлогодней травы. Огни города сияли яркими точками, освещая темное пространство и подкрашивая звездное небо оранжевыми разводами. София. «Привет!» «Голос был моим!» То, что я слышала его, и удивляла, и радовала одновременно. «Привет!» — ответили хором Кара и Нейт. Я засмеялась. Звук вышел звонким. Он резонировал в моей голове, создавая эхо. Я зажмурилась, пытаясь остановить его. Прохладная рука Нейта коснулась меня, одарила знакомым разрядом, что пробежал по мне, задевая каждый нерв внутри. Смех не прекращался. Я собиралась остановиться, но не получалось. Минуту спустя это начало пугать меня. «Стоп!» – приказала я себе, возвращая контроль. Открыв глаза, я наткнулась на напряженное лицо Нейта. Никогда не видела его таким, даже в тот момент, когда находился на грани смерти. Попробовала подвигать пальцами, они поддавались, затем и всеми конечностями. Поднялась на ноги. Карусель окружающего мира чуть качнула меня, но я устояла. «Тренировка, я полагаю, окончена». Хранители заметно расслабились. Надо уходить, мы привлекли слишком много внимания. Нейт хотел подать мне руку, я отказалась от помощи. Как только мы добрались до машины, он утопил педаль газа вниз, давая нам прочувствовать каждую кочку в поле. После того, что со мной произошло, мне казалось, что еще чуть-чуть, и содержимое желудка попросится наружу. Минуту спустя мы выехали на трассу. Окно опустилось, и приятная прохлада добралась до меня. Это сделал Нейт, кажется, он снова пробрался в мои мысли. Я не злилась, он понимал больше о моем состоянии. Дернув головой, я чувствовала, что снова выпадала из реальности. Это случилось еще пару раз, пока я не услышала шепот. Сосредоточившись на нем, я смогла контролировать свое состояние. «Предупредить остальных». «Нет, ты никому не расскажешь об этом». «Что ты наделал, Нейт? Ты не мог один дать ей столько силы». Их тихие голоса уносились все дальше и дальше. Анализировать, о чем они спорили, было невозможно. Мои руки держали голову с двух сторон. Казалось, они единственное, что не даст ей расколоться на части. Ветра я больше не чувствовала, только жар. Тошнота подступала вновь. «Останови!» Машина продолжала двигаться. «Нейт, останови!» – крикнула я. Дернула ручку двери. Земля уходила из-под ног. Сложно было понять, мы все еще едем, или это последствия моего головокружения. Я выпала с переднего сидения, чуть отползла от машины и отправила ужин в придорожную канаву. Спазмы продолжались, все тело трясло, краски мира становились серее, пока не поблекли совсем. Темнота забралась в мои глаза, вытесняя собой все вокруг. Запах мокрого асфальта ударил в нос. Дождя не было, но Петрикор ни с чем не перепутать. Десятки молний одна за другой ударяли в землю. С каждым ударом они приближались, гроза шла прямо на меня. Один разряд ударил совсем рядом. Я отскочила. Голова загудела сильнее, резкие движения приближали к новому обмороку. «Софи, иди на мой голос!» Нейт глухо звал меня, словно я находилась под водой. Идти я не могла, ползла. Новая вспышка задела то место, где секунду назад была моя нога. Я ускорилась, но почувствовала, как кто-то держит меня за ботинок. «Что ты здесь делаешь?» Из горла вырвался писк, я обернулась. Бернард присел на корточки внимательно разглядывал меня. Снизу мир интереснее, его явно радовало мое положение. Я подтянула ноги к себе и попыталась сесть. Голова, приняв вертикальное положение, устроила мне взбучку, провоцируя новые спазмы. Сил во мне не осталось. Снова за кромкой я слышала заведенный двигатель. Нейт собрался уехать? «Не бросай меня!» — прокричала я ему в надежде, что он услышит. Даже попыталась отправить мысль, но стало только хуже. «Не брошу», — ответил совсем не тот человек. Бернард подобрался ближе. Я лежала на боку, обхватив колени руками. Тело потряхивало с каждым вздохом. Он уложил мою голову к себе на ноги. Я почувствовала, как его пальцы касаются меня и посылают маленькие импульсы. Гроза поменяла траекторию, и молнии уходили куда-то вправо. Проследить за ними я не могла, мою голову крепко держал темный. «Они учуяли твою силу». «Вряд ли придут сюда. Здесь ее почти не осталось». Я не понимала, о чем он говорит. Его серьезность и сосредоточенность застыли на лице, пухлые губы образовали линию, брови сведены вместе, стальные глаза смотрели сквозь меня. Не знаю, что происходило с моей головой, но тошнота ушла, как и дрожь. Я еще раз осмотрелась, насколько мне это позволяли его руки». Серая дымка или туман окружали все вокруг. Звездное небо не виднелось сквозь него, хотя очертания деревьев узнавались. Правда, цвета вокруг посидели и стаяли, яркости в них не было. Кроме молний здесь вообще не было никакого намека на свет. «Я во тьме?» «Ага, добро пожаловать». «Не думал, что ты так быстро согласишься на мое предложение?» «Нет, я случайно попала сюда, мне нужно назад». «И зачем мне тебя отпускать?» Он почувствовал мой страх, его глаза прожигали мои. Я решила проигнорировать вопрос. Моя голова, она больше не разрывается надвое. «Пожалуйста», — он хмыкнул. «Я бы почувствовал, если бы ты попала в ловушку. Кто забрал твою силу? Не знаю, кажется, я сама ее выбросила, думала, что она станет щитом. Было странно осознавать, что я лежу на коленях у Бернарда, вокруг тьма, сил, чтобы защитить себя нет» а мы просто разговаривали. Я собиралась сказать что-то еще, но потеряла контакт. Он смотрел в сторону. «Они идут сюда». Он говорил о темных. «Надо уходить». Я приподнялась, Бернард не предпринимал попытки остановить. «Как отсюда выбраться, если я даже не понимаю, как сюда попало?» Молнии приближались. Их было больше десяти. «Черт, черт, черт!» Я прислушалась. Ни голоса, ни двигателей не было слышно. По-моему, я поползла именно в ту сторону, когда Нейт звал меня. Я обошла все еще сидящего Бернарда и медленно двинулась в правильном направлении, как предполагала. Ему следует лучше тебя защищать. Если ты будешь держаться подальше, мне защита не понадобится. Бернард материализовался передо мной. Фокусник. Я боялась подходить ближе. Не нужно было его выводить, но терпение мое исчерпано до самой капельки. Надо было его обойти... Снова я сделала шаг в сторону и увидела, что пространство за ним преломилось. Свет фар прорывался сквозь тьму. В этом кусочке все было по-другому. Краски играли полными цветами. «Как только ты выйдешь, боль вернется. Попроси это поделиться силой, а затем восстанови свою». Было похоже на прощание. Он отпустил меня. Напряжение спало, порыв радости, что все обошлось, заставил меня броситься быстрее из этого места. Я пересекла границу, это действительно ощущалось, будто я выныриваю из воды. Запах дождя исчез. Мне удалось дойти до капота, после чего боль обрушилась на меня снова. Голова распадалась на части, нестерпимо. Перед тем, как упасть, я услышала голос Бернарда в голове. «Я приду, когда ты меня позовешь». А дальше я отключилась.